глава вторая определить когда человек лжет говорит неправду прибирает фантазирует довольно несложно просто люди обычно не ставят себе такой цели следить одновременно за тем что говорит человек как он это говорит и что он при этом делает ну например начинает вдруг подыскивать слова меняет темп речи принимается жестикулировать и если прислушаться то можно заметить изменения в темпе голоса особенно хорошо это наблюдается в интонации На курсах в разведгруппе мы практиковали такой прием. Двое людей садились друг напротив друга и, глядя прямо в глаза, по очереди описывали свои внутренние ощущения на данные пять минут. От говорящего требовалось несколько раз приврать, а от слушающего – угадать, в чем именно заключается ложь. Практически всем это удавалось не с первого раза, так с пятого. И так я не сомневалась в том, что курволин лгал. Но в конце концов, какое мне до этого дело – Я же не занимаюсь поисками конкретной правды или абстрактной истины. Мои обязанности куда более скромны. Кто же угрожает этому самому сыну вашего друга? Спросила я. Не знаю, отмахнулся Кругулин. В это не вникайте. Требуется охрана, надежная, профессиональная охрана, круглосуточная. И сколько, по-вашему, это продлится? Поинтересовалась я. От силы два дня, прикинул Кругулин. Начиная с трех часов пополудни сегодня. Но главное условие – это полная конфиденциальность. «Никто не должен ничего знать. Понимаете? Никто!» «Запомните на будущее, Павел Филимонович. Я не имею привычки трубить на каждом углу о проблемах своих клиентов», жестко заметила я. На этот раз Кургулин не стал уточнять, что это, мол, не его проблемы, а снова вернулся к денежной теме. Он пообещал мне. «Двое суток, а силы трое, но вы будете рядом с парнем по 24 часа. Понимаю, что это тяжело, но, поверьте, я вас не обижу». «Время – деньги», – напомнила я ему. «Час будет стоить вам сто долларов. Плюс тысяча по окончании работ устраивает?» «А за что эта надбавка?» за «На вредность», – ответила я. «В такую погоду вредно работать». «И не говорите», – скороговорка начал бормотать Кургулин, заводя машину. По радио передавали, что в Тель-Авиве плюс двадцать четыре. В Тель-Авиве, а у нас тридцать шесть. Под аккомпанемент Кургулинской болтовни про погоду мы минут десять колесили по городу. Павел Филимонович говорил не переставая, словно боялся, что я вдруг возьму, да и передумаю. Но отказываться от работы мне не хотелось. Почему? Потому что деньги – это время. Отработав определенную сумму у какого-нибудь озабоченного коммерсанта, я могла затем неделю-другую отдыхать и ублажать свою тетушку детективами, а себя – новыми голливудскими фильмами. Скажу не таясь, я настолько подсела на видео, что платила бешеные деньги за то, чтобы мне доставляли новинки, еще не вышедшие в прокат даже в Америке. Иногда возникало впечатление, что пленки крали прямо с монтажного стола, а поскольку с языками у меня было более чем нормально, то смотрела их без перевода. Кургулин притормозил возле пятиэтажного дома сталинской постройки в центре города. Основательное здание, несмотря на свой возраст, было вполне конкурентоспособным по сравнению с новостроем, по крайней мере, с фасада. Если дома, в которых вселились богатые предприниматели, политики, бандиты и их многочисленные родственники, выглядели роскошно и помпезно, но как бы демократично, то в домах, подобных тем, к которому меня подвез Кургулин, проглядывала претензия на имперский стиль. «Это здесь», — сказал Кургулин, высматривая из окна машины балконы здания. «Квартирка, не бог весть какая, но все же центр». Когда мы вышли из машины... Павел Филимонович открыл багажник с и пыхтя достал оттуда продавленную раскладушку. «Это вам!» — обрадовал он меня. «Извините, что не смог приобрести что-то более пристойное. Время, видите ли, поджимает». Поскольку я никак не среагировала, Павел Филимонович счел нужным подчеркнуть. «Уж за пять слишком косых можно из раскладушки поспать, правда ведь?» Поднявшись на второй этаж, Куркулин трижды позвонил в дверь с номером 13. Послышались шаги. Глазок на секунду потемнел, затем дверь распахнулась. На пороге стоял молодой человек в шортах и темных очках. Он явно был недоволен. «Привел все-таки», — кивнул в мою сторону. «Я же просил». «Ладно, ладно», — перебил его раздраженный Куркулин. «Ты давай помалкивай, разговорчив больно. Когда надо, от тебя полслова не добьешься. А как что не так, хоть слесаря вызывай фонтан перекрывать. Помог бы лучше, видишь, у меня груз». И он протянул юноше раскладушку. Тот посмотрел на этот предмет, как породистая кошка персидских коровей могла бы посмотреть на скелет, умерший от истощения мыши, который ей предлагают на обед. «Ты зачем это приволок? Как зачем спать?» Курголин старался побыстрее зайти вместе со мной в квартиру и захлопнуть дверь. «Спать!» — усмехнулся юноша. «У тебя только одно на уме!» Тот Павел Филимонович бросил раскладушку возле вешалки, схватил молодого человека за рукав, утащил в комнату, и захлопнул за собой дверь. Я стала стоять в коридоре. До меня донеслись недовольные реплики юноши и уговаривающий, наставительный голос Куркулина. Не имея никакого желания подслушивать, я прошла на кухню и выкурила там сигарету Мальбора, созерцая недвижные пыльные кроны тополей, томящихся в безветренном летнем мареве. Прямо как в духовке, подумала я, гася сигарету, дождя бы с грозой. Мой клиент тем временем закончил свои нравовые учения — и решил представить мне объект, при котором я должна была находиться денно и ночно. «Это Антоша, то есть Антон», поправился Кургулин, похлопывая юношу по плечу. «Женя», — коротко представилась я, «мы будем выходить из дома?» «Ни в коем случае», — ответил за парня Кургулин, хотя тот уже открыл рот. «Находиться только в квартире, открывать только мне». «На три звонка?» «Именно», — подтвердил Павел Филимонович. «Всех остальных посылать». Юноша вдруг рассмеялся. «Куда посылать?» – спросил он, ехидно глядя на Кургулина. Тот повернулся к нему и очень серьезно посмотрел парню в глаза. «Сам знаешь», – ответил Павел Филимонович, как будто речь шла не о обычной матерной фразе, а о чем-то крайне существенном. Кургулин через минуту свалил, предварительно покопавшись в тумбочке под телевизором и прихватив с собой какие-то газеты. «Мы остались вдвоем». Антоша натужно... явно желая показать, что мое общество ему неинтересно, зевнул». «Вы вот что», – сморщил он переносицу, – «не воняйте здесь больше». «Что?» – молодой человек помахал рукой перед носом, как будто разгоняя воздух. «Не выношу сигаретный дым», – пояснил он. «И вообще, в контракте нет ни строчки о том, что я должна выполнять ваши желания», – заявила я, немедленно доставая из пачки следующую сигарету. «Но если вы как следует попросите, я, может быть, и соглашусь не курить здесь». «Ну так как, юноша?» Юный объект охраны скорчил такую рожу, как будто проглотил сразу половину лимона. «Я очень прошу вас, не курите, пожалуйста», проговорил он. «Этого достаточно? Или встать перед вами на колени?» «Достаточно», милостиво согласилась я, прячая пачку Мальбора. Антоша дернул плечом и вышел из кухни. Я еще немного поглядела в окно, на небе не было даже намека на самое хилое облачко, и прошла в комнату. Парень сидел на диване, уложив ноги на стол и листал журнал. Он явно не собирался вступать со мной ни в какие разговоры. Да и мне не очень-то хотелось, если честно. Молчание – вечно настолько редкая по нашим временам, что я была даже довольно сложившейся ситуацией, чего нельзя было сказать об Антоне. Он явно тяготился наступившей тишиной и моим присутствием. Поскольку он не испытывал ко мне добрых чувств, а молчание явно переносил плохо, то можно было предполагать, что рано или поздно Он начнет меня доставать. Но пока чаша его терпения не переполнилась, я медленно ходила по комнате, осматривая стеллажи, и обнаружила там кое-что интересное. А именно, полочку с видеокассетами. Бок о бок, прижавшись друг к другу, стояли коробки с фильмами Джармена, Фассбендера, Висконси и а Возле Визика лежала пустая оболочка из-под киноленты «Мой личный штат Айдаха» с полуобнаженным Киану Ривзом на обложке. Это говорило о многом. Впрочем, я с самого начала поняла, что невнятная байка моего клиента о сыне умершего друга – это версия для дураков. Павел Филимонович Кургулин и Антоша явно состояли, что называется, в интимных отношениях. Очевидно, мой клиент снимал эту квартиру для своего партнера. И не менее очевидно, что Антон поддерживал эту связь исключительно из соображений экономического характера. Впрочем, меня почти не интересовали подобные детали. В конце концов, мне-то какое дело? Кто, с кем и как спит? Вернее, активно бодрствует. Надо сказать, что Павел Филимонович не жалел денег на своего бойфренда и стремился оснастить его быт всеми возможными благами цивилизации. Помимо хорошего телевизора с полметровой диагональю и навороченного музыкального центра, здесь был еще компьютер и куча сидеромов с трехмерными игрушками, большей частью стрелялок. На полках громоздились груды иллюстрированных журналов, книги в мягких обложках, фотоальбомы. Возле невесть, откуда взявшиеся среди этого изобилия стандартной японской мыльницы, магнитолы, к тому же слегка поцарапанной, стояла стопка кассет с поп-музыкой и несколько записей Чайковского. На кухне также все было тип-топ. Комбайн, чайник, электроплита и двухэтажный холодильник. Такая роскошная однокомнатная камера. «Ну что ты шляешься тут перед глазами?» – не выдержал Антон. «Сядь куда-нибудь, вот хоть видик, посмотри, там книжку почитай». «Видик, это с удовольствием», – согласилась я. «У тебя неплохой подбор фильмов». «Это Паша приволок». Антон снова скривил кислую рожу. Я пробовал смотреть. «Так там скучища сплошная. Как такое снимают?» «Ты так думаешь?» – улыбнулась я. «Давай-ка попробуем посмотреть что-нибудь вместе. Ну, например, висконти «Смерть в Венеции». В следующие три с половиной часа я терпеливо посвящала Антону насчет того, что такое настоящее европейское кино и с чем его едят. Сначала парень извел и куксился, но потом постепенно вошел во вкус и стал кое-что просекать. Мы просмотрели истории любви стареющего профессора к ангелоподобному подростку буквально по кадрам, и ближе к концу фильма Антон уже делал более-менее внятные замечания. «А я думал, что американцы лучше всех». Почти виновато проронил он после того, как фильм закончился. «Оказывается, нет». «У них совсем другой подход», — пояснила я. «И к самому кино, и к зрителю, который его смотрит. Кому что нравится». Антон, казалось, сменил гнев на милость и предложил им поужинать. Это было весьма кстати, так как я не вняла совету мудрой тетушки и не перекусила перед тем, как идти навстречу с Кургулиным. А вместо голубцов тети Милы, тщетно ожидавших моего возвращения, Я ела этим вечером разогретые в печке юмба-бургеры быстрого приготовления. Наверное, Курголин закупил оптом американские продукты в каком-нибудь ресторане. В холодильник буквально ломился от чизбургеров и бигмаков. Быстро темнело. Вместо чаем и вечерней прохлады, которой все ждали, как жениха с фронта, на улице стояло нечто неопределенное. Душная мгла, обволакивающая редких прохожих и обжигающая легкие сгустившимся воздухом. Однако Кургулин мог бы приобрести своему бойфренду и кондиционер. Думала я, устраиваясь в коридоре на раскладушке. Впрочем, Москва не сразу строилась. Может быть, у него эта покупка стоит в перспективных планах. А возможно, Антон любит жару. Хотя как можно любить такое пекло, я себе плохо представляла. Климат Приморья, где прошло мое детство, приучал к довольно прохладному лету. Антон, несмотря на симпатию, которую он ко мне проникся после киновической лекции, все же не додумался предложить мне диванчик и сейчас ворочался на нем сбоку бок стараясь заснуть. Мальчишка, конечно, избалованный до нельзя, но все же неплохой. И потом, Женя, ты ведь не в гости к нему пришла. Это твоя работа. Надо будет. И на коврике возле кровати поспишь. Примерно с такими мыслями я начала медленно отключаться, программируя тело, но его части, отвечающие за безопасность, должны в любой момент включиться, едва внутренние датчики уловят сигнал снаружи. Включиться? но не переносить эту информацию в сон, а немедленно разбудить тебя, что, собственно, в скорости и произошло. По моим биологическим часам около трех ночи. Антон, видимо, проснувшись, решил, что не гоже валяться одному на своем диванчике, когда рядом в двух шагах на раскладушке располагается вполне приемлемый сексуальный объект, пусть даже и женского пола. Парень на цыпочках подкрался к раскладушке и, пыхтя как паровоз, попытался забраться ко мне под простыню, но встретил мощный тычок под ребра. «Ты чего?» Охнув и потирая ушибленное место, обиженно спросил он. «А ты чего?» Окончательно продрав глаза, ответила я. «Могу лишь повторить то, что я сказала ранее. В контракте нет ни строчки о том, что я должна выполнять желание охраняемого мной человека. И в отличие от курения, можешь даже не просить об одолжении и на колени не бухаться. Все равно ничего не выйдет». «Вот блин, ревнивый козел!» вырвался Антон. «Бабу охранникам приставил. Да и та не дает. Комедия прям какая-то». «Не хами», — строго сказала я. «Нам с тобой еще куча фильмов придется просмотреть. Дружба дружбой, как говорится. Но сейчас я на работе». «Ну ладно», — вздохнул Антон и попрел во свояйся, тяжело шлепая пятками по линолеуму. «Извини, если что не так». «Спокойной ночи», — проронил я вслед ему и снова натянула на плечи простыню. «Утром мы пили кофе». В шкафчике на кухне отыскался большой пакет молотого чиба Мокка и Антон, вставший довольно поздно. Видимо, сказывалась богемная привычка, сварганил нам по двойной порции, добавив в турку несколько ложек сахара, щепотку соли и чуточку перца. После такого кофе хотелось жить, любить и работать. Насчет работать, правда, возникли определенные проблемы. Покончив с кофе, мы включили радио, чтобы послушать местные новости на это утро. Среди уже привычных сетований по поводу судьбы будущего урожая, репортаж о прибытии в наш город делегации из Таиланда и информации об открытии конкурса бальных танцев затесалась одна новость, которая значительно усложнила нашу с Антоном жизнь. В блоке уголовной хроники проскользнуло сообщение о гибели известного в городе предпринимателя Павла Кургулина, хозяина компании «Свежесть улыбки», выпускавшей минеральную воду и фруктовые соки. Диктор известил нас о том, что мой клиент погиб при невыясненных обстоятельствах и что по факту гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело. Формулировка «погиб» была настолько размытой, что под нее можно было подверстать что угодно от открытого канализационного люка, в который рухнул зазевавшийся курголин, до дюжины пуль в голове моего клиента. Но как бы там ни было, его уже нет в живых. Антон, выслушав последние известия выключил радио, посидел молча секунд тридцать, А потом, уранив голову на стол, заплакал. Рыдал он долго и искренне. Я даже устыдилась своих вчерашних мыслей, касавшихся меркантильности молодого человека. А вдруг он действительно серьезно относился к чувствам своего старшего друга? Спина Антона сотрясалась от рыданий. Глотая слезы, он пробормотал. «И куда я теперь?» Я ничего не могла ответить на этот брошенный самому себе вопль и лишь положил руку на плечо плачущего Антона. Парня действительно била истерика. «Он же квартиру мне снимал, понимаете вы?» и Юноша поднял лицо и уставился на меня покрасневшими глазами. Крупные слезы одна за другой катились по его щекам и зависали на подбородке. «Понимаю», – тихо отозвалась я, – «надо найти в себе силы». «Ничего вы не понимаете», – злобно посмотрел на меня Антон, как будто это я своими руками пришила его спонсора. «Мне что, теперь снова на улицу идти? Вы представляете себе вообще, что это такое?» «Чисто теоретически». Уже менее удружелюбно ответила я. Антон все же оплакивал не Кургулина, а свое беззаботное прошлое и неопределенное настоящее. Все-таки молодые люди в большинстве в своем эгоисты. «А деньги?» — снова начал жаловаться Антон. «Я же без копья тут сижу. Паша как раз сегодня обещал подкинуть мне денег». «Это судьба», — философски произнесла я. «Лишний повод задуматься о жизни». В дверь позвонили. Антон сразу насторожился и зашептал, склонившись к моему уху: "Не открывайте, ни в коем случае не открывайте. Паша вас предупреждал". "А что, мы так и будем сидеть в заперти?" парировала я. "Надо хотя бы посмотреть". "Только в глазок, до замка даже не дотрагивайтесь", умолял Антон. Я прошла в коридор и сначала прислушалась к звукам с лестничной площадки. Вроде ничего подозрительного. Затем осторожно наклонилась к дырочке дверного глазка. В круглом искажённом стекле передо мной предстала Выпуклая полная брюнетка средних лет.